Глава 5. Филипп. Иногда нужна всего минута, чтобы перевернуть мир. Мой мир сейчас перевернулся с ног на голову, и никак не желал возвращаться обратно. Профессор Айденс, есть ли Андре, такое в страшном сне не приснится. Нет, просто не может быть. Да, Айденс всегда казался мне странным. У него был тяжёлый взгляд, И в первые дни обучения зеркальной магии я откровенно его опасался, но он ведь согласился меня обучать и никогда не ни намёка, что мы родственники, более того, братья, с ума сойти. И это безопасное место, шепел Анри. Зато теперь всё встало на свои места. Даже список не понадобился. Я так понимаю, мы имели честь лицезреть создателя заклинания убившего Таймуса. Вы что, профессор Райдэнс не мог, воскликнула Лис. Твой профессор Райдэнс, наш, так сказать, брат, ответил Анри, тот самый, который жаждет убить всех магистров. Покажи-ка лучше, как пройти в кабинет твоего отца. У меня накопились вопросы. Давайте сначала занесём вещи, Лис указала на сумки. Да и ходить толпой по гимназии не лучший вариант. А потом я позову папу, хотя думаю, он придёт в домик раньше, чем мы. Анри спорить не стал, но я подозревал, что это временное затишье, потому что от брата так и веяло раздражением, и он сдерживался лишь потому, что удивлён не меньше меня. А я вспоминал все занятия, которые проводил Айдэнс, как только не понял, не догадался, и заодно пришли на ум исчезнувшие счета и появившееся светлое. Хорошо хоть убить меня точно пытался не он. Айденса директор попросил атаковать лис, и находиться при этом за моей спиной он не мог. «Фил, ты идешь?» Лис взяла меня за руку. Мы вырвались чуть вперед. Что лис тоже злится, я видел и без слов, и сдерживается только потому, что скандал Санри никому не принесет добра. Но Анри был прав. Мне не следовало оставлять поле одну. Моя ошибка, которая могла стоить очень дорого. Если бы мы поменялись местами, и это Анри где-то оставил Лис, я бы ему не простил. Ступеньки на первый этаж, и вот мы уже во дворе. Студентов сейчас не было, потому что шли занятия. Поэтому мы спокойно пересекли двор и очутились перед карманом. Лис прошептала заклинание: И граница тайного убежища стала видимой. Как она и предполагала, директор Рейдас уже ждал нас на пороге дома. "Добрый день, господа", чуть склонил голову в знак приветствия. "Рад видеть вас в гимназии Чёрная звезда". "Да нас уже поприветствовали заклинанием в лицо", ответил Анри. "Уделите мне четверть часа вашего бесценного времени, директор". «Думаю, между нами возникли вопросы, которые требуют немедленного разрешения». «Айденс», — тут же понял он. «Или лучше Андре?» — хмуро поинтересовался брат. «Хорошо, мы поговорим», — согласился Рейдос. «Надеюсь, обошлось без жертв?» «Как видите, мы все перед вами, а я и не о вас, Анри. Входите, наконец». Внутри домика было чисто и уютно. Можно было бы сказать умиротворенно, но в воздухе и не пахло умиротворением. Наоборот, от Анри разве что искры не летели, а вокруг директора Рейдеса клубилась тьма. Мы с Лис переглянулись. Да, разговор будет не из легких. Впору ставить щиты. — Вилли, отнеси наши вещи в спальню, — потребовал герцог Дориаль, обращаясь к сыну. «Можно подумать, оттуда Вилли ничего не услышит. Он же оборотень. Я пойду с ним, покажу дом», — вызвалась Лис. «Понятно. Подслушивать будут вместе. Потому что я видел, Лис не знала, кто скрывается под личиной профессора Айденса. А остаться здесь значит превратить семейный разговор в невнятные посиделки. А вот то, что мама решила удалиться с ними, стало сюрпризом». Вот она-то, может, и проследит, чтобы истории не коснулись чужие уши. Мы остались впятером. Понятное дело, господин главный дознаватель и не подумал нас оставить. А Полли и на шаг не отошла от Анри. «Предлагаю пройти в гостиную», — угрюмо сказал Рейдос. «Хотя, если вы желаете разговаривать, стоя в дверях...» И первым направился в соседнюю комнату. Мы расстелились на двух широких диванах. Сам же директор занял кресло. Несмотря на то, что снаружи домик казался маленьким, выяснилось, что внутри он просто огромный. Чёрная звезда действительно была детищем директора Рейдеса, и каждый её уголок таил свои секреты, наверное, даже лис, неизвестно обо всех. Вы знали, только и спросил Анри. Знал кевнул Рейдас с самого начала и позволили этому типу не просто жить здесь, но преподавать в гимназии. Как? А что вас удивляет, Анри? поинтересовался директор. Андре уникальный зеркальный мак. Второго такого нет. Конечно, когда он завершил обучение, я предложил ему остаться. Анри сжал кулаки. Похоже, его контроль летел в пропасть. Поэтому я решил, что стоит взять разговор на себя, иначе мы ничего не узнаем, только разругаемся. Расскажите о вашем знакомстве с Андре, директор Рейдас, попросил я. Вы говорите, что знали, кто он? Вам рассказал отец? Нет, конечно, усмехнулся Эдуард. Виктор не упоминал, что у него есть ещё один сын. Это была запретная тема. Как же непогрешимый Виктор Веран. И вдруг ошибся, да так, что ошибка всю жизнь моя чела перед глазами. И Рейдас говорил, что они были друзьями, что-то я переставал верить в эту сказку. Скорее директор приходил в наш дом из-за мамы. Это объяснение казалось разумным. Не смотри на меня так, Филипп, обернулся директор. Я всегда хорошо относился к Виктору, до одного конкретного случая. В тот вечер Я ненадолго заглянул к вам домой и уже собрался уходить. Виктор вышел проводить меня до ворот, и к нему кинулся какой-то мальчишка. Не в моих правилах подслушивать, но далеко уйти не удалось. Мальчик просил о помощи. Знаете ли, не каждый день твоя магия внезапно срывается, и это стоит кому-то жизни. Он был в панике. А кто не был бы, когда я услышал ответ Виктора? У меня волосы встали дыбом. Он, конечно, был человеком жёстким, но не настолько же. Если передать его речь в двух словах, она звучала примерно так: "Если ты сумел нажить неприятности на свою голову, сумей с ними справиться сам. А если ещё раз появишься на пороге, прибью на месте". Это, конечно, смягчённый вариант. Мне далеко до Виктора в навыках красноречия, а я спрашивал себя: Мог ли папа так поступить, и не верил. Но то, что говорил Рейдес, совпадало со словами мамы и тем, что узнал Андрей. Значит, правда? Но почему? Действительно ли потому, что отец не прощал ошибок ни себе, ни другим? Легко растоптать человека, продолжал Рейдес. Ещё проще подростка. Я не смог уйти, дождался, пока за Виктором И выбежавшие ангелы закроют со ворота и перехватил мальчишку. Ему было всё равно, кто я и куда его тащу. Естественно, я привёл его сюда. К тому времени чёрная звезда уже была полностью закрытой. Тяжело было выбить у магистрата разрешение, но надо знать, на что давить. Я слышал вы предыдущего магистра тьмы с лестницы спустили. Вспомнилась старая история. Было дело усмехнулся директор, потому что он был уродом, каких мало. Жаль, что Виктор его тогда не додушил. Меньше было бы гнили. А когда Лиана предпочла ему Виктора, и вовсе с катушек слетел, еще и посмел на порог явиться, после того, как несколько моих студентов угробил. Так что Андре оказал мне услугу. Рано или поздно я бы сам прибил старого козла. Но не о нем речь. Когда мы прибыли сюда... Я расспросил Андрея обо всём. Оказалось, что идти ему некуда, ещё и могут искать за убийство Тайнера. Тогда я предложил ему сдать вступительные экзамены. А когда он их сдал, я едва поверил своим глазам. Его уровень магии уже в том возрасте был колоссальным. Зеркала пришли чуть позднее. Я думаю, ему просто было одиноко, поэтому он начал по книгам работать с отражениями. Пару раз это чуть не стоило Андре жизни, но он не умеет останавливаться на полпути. Когда первые эмоции утихли, Андрей отгородился от всех. Никаких друзей или приятелей, никаких близких отношений. Я пытался что-то с этим сделать, но не вышло, поэтому оставил в покое. С обучением он не торопился. В 20 лет сдал экзамены и остался преподавать Правда круг его курсантов тоже достаточно ограничен. Он соглашается работать не со всеми. В остальном Андре замечательный специалист. Он сумасшедший, тихо сказал Анри. Нет, Анри. Совсем нет, качнул головой Рейдас. Андре прекрасно знает, что он делает. А главное зачем? И зачем же он убил магистра Таймуса, чтобы не свергнуть магистра? Всё остальное оказалось цепочкой случайностей. Никто не думал, что тебя обвинят в убийстве. Вообще-то я был там один. Это можно предусмотреть. Ваша смена была выгодной из-за твоего напарника, который постоянно сбегал к любовнице. Да и ты не казался Андре серьёзной проблемой. Он был уверен, что с Таймусом получится так же, как с Магистром Тьмы. Сердечный приступ Никаких подозрений. Но ты ворвался слишком быстро и успел зацепить магический след, а Таймус пытался отбить заклинание, и оно сработало не так. Вы так спокойно говорите об этом, будто человеческая жизнь для вас ничего не значит, вмешался я. Магистры не люди. Знал ли я, что собирается делать Андре? Нет, но потом он мне рассказал, и я его не осуждаю. Когда был установлен магистрат, сколько родов было уничтожено под корень, только потому, что они поддерживали монархию. Ничего не изменилось. Моя супруга и старшая дочь погибли только потому, что унаследовали силу. У Лис была сестра, она никогда не говорила, а может и не знала. Для Лис отец придумал свою сказку, и она верила в неё. Как похоже на историю Герца Гадариаля, только Рейдас не ушёл в Чёрное море, а создал свой мир, безопасный для его дочери и тех, кого решал сюда допустить. Я понимал его и не понимал, а ещё осознавал, что скорее всего, он прекрасно знал о планах Андре. Если не знал, то догадывался. Он доверил Андре свою месть, возможно, даже убедил его в такой необходимости. Но учитывая личность Андре, долго убеждать не пришлось. Просто вы с Андре одного поля ягоды, сказала Анри. Вы ошибаетесь. Да, я поддерживаю его, но это не значит, что он у кого-то спрашивал совета. Что он за человек? спросил я, пытаясь понять, чего ожидать дальше. Что-то в этой истории не давало мне покоя, но за что уцепиться? Андре Рейдас вскинул брови. Очень сужный, сам знаешь. То, что с ним случилось, не прошло бесследно. Он ничего не боится, поэтому рано или поздно доберётся до оставшихся магистров. Уж можешь поверить, кто ему даст, рыкнул Анри. Давно ли вы стали таким сторонником магистрата? усмехнулся Рейдас. Не магистрат ли вас отправил в пустоту и едва не убил? Неон ли охотится за вами даже сейчас. Филиппу повезло попасть в Чёрную звезду, иначе ваш брат тоже давно был бы мёртв. Вы ведь не глупый человек, Анри, должны понимать. Я понимаю, но это не оправдывает убийство. Какая разница, ради чего убивает преступник? Это не с моей крови с его рук. Вам ли об этом говорить? Прищурился директор. От моих рук Никто не пострадал просто так, от его тоже. Вы горите желанием мести, и Андре горит. Так в чём же разница? В том, что вы считаете себя непогрешимым, Андре, как Виктор не считаю. Правда? Вы спрашиваете, что за человек Андра-Филипп? Думаю, поймёте, если расскажу, как он прошёл магическую инициацию. Принцип тебе известен, как любому тёмному магу. Я лично был куратором Андре на тот момент. Он уже проучился год, и несмотря на объёмы своей магии, инициацию пройти не мог. Отношения у него не было, на грани жизни и смерти тоже не оказывался. Тогда он лично приготовил яд и выпил его. Дозы хватило ровно для того, чтобы почти уйти за грань и дать мне время его вернуть. Страшно. Вот и всё, что я мог об этом сказать. Настолько страшно, что не представить, я бы не смог. Вопросы исчерпаны? спросил Рейдас. Нет, ответил я. Это Андре пытался убить Роберта Гейлена во время испытания. Не пытался убить, а снял щит. Но да, Андре. Почему? Причин было две. Первая сидит передо мной. Андре лучше меня знает где и что происходит в Академии, и считал, что ты зря доверяешь этому типу. Вторая? А второе я промолчу. Это не то, о чем стоит упоминать. А светлые щиты? Его рук дело? Его. Но ты же обладаешь не одним типом магии, Фил. Ты бы все равно выбрался. Очень утешает. Я теперь не знал, кто из них сумасшедший более. Андре с его одержимостью магистратом или директор Рейдос? который полностью его поддерживает. «Хотите совет?» Директор поднялся на ноги, давая понять, что разговор завершен. «Оставьте Андре в покое. Вы оба ему глубоко безразличны. И опасаться вам нечего. Понадоблюсь, буду у себя». И быстрым шагом направился к двери. «Вот, зараза!» выразил общее мнение герцог Дориаль. «Не то слово!» задумчиво отозвался Анри. На мгновение даже забыв о вражде с герцогом. Нечего опасаться, да? После того, как он едва не убил Полли, директор темнит. — Он по жизни такой, — ответил я. — Все время темнит. Разве история с Лиз не показательна? За это я вообще бы его прибил. Ладно, будем решать проблемы постепенно. Я найду этого Андре и удостоверюсь, что он никому не причинит вреда. — Убьешь его? — спросил я. Если понадобится. Да. Так нельзя, Анри. Рейдас в чём-то прав. Если Андре хотел нас убить, это можно было сделать давным-давно. Я всё время был здесь, учился у него. Столкнул бы меня в зеркальный лабиринт, и дело с концом. Ты тоже был слаб после пустоты. А он сильный маг, даже гениальный, учитывая созданное им заклинание. И тем не менее, мы живы. Это его не оправдывает, Фил. Бедная Полли молчала, но я по глазам видел, что и она тоже не согласна с Андреем, но сейчас с братом бесполезно разговаривать. Ещё в одном ряде справ Андрей крайне походил на отца и поступал только так, как считал нужным. И сейчас он считал необходимым устранить угрозу по имени Андре.